19. На следующий день подразделение майора штенглица приступило, наконец, к своим прямым обязанностям. В большой, госпитального типа палатке, за раскладным столом четыре солдата, в том числе и Вайс, занимались сортировкой документов. Часто среди них попадались испорченные, залитые кровью. Такие документы бросали в мусорные корзины из разноцветной проволоки. Номеровали печати и штампы. После того, как с них был сделан оттиск на листе бумаги и складывали в большой сундук. Карты, если на них не было никаких пометок, выбрасывали, если же имелись пометки или нанесенные от руки обозначения, передавали ефрейтору Вольфу. Тот тщательно изучал каждую такую карту и некоторые из них, бережно сложив, прятал в портфель, в обыкновенный гражданский портфель с ремнями и двумя плоскими замками». Солдаты-канцеляристы работали с чиновичьим усердием, и разговоры они вели мирные — о своем здоровье, о письмах из дому, о ценах на продукты, одежду, обувь, и сортируя, просматривая бумаги, они периодически вытирали пальцы резиновыми губками, смоченными дезинфицирующей жидкостью, чтобы не подцепить инфекции. И если б не это обстоятельство, ни их мундиры да желтый свет в целлулойдовых окошках палатки — Все походило бы на обычное канцелярское заведение и ни на что другое. Вольф, обнаружив запятнанные кровью бумаги, говорил всем. «Господа, напоминаю, будьте внимательны выбрасывайте неопрятные бумаги, не представляющие особой ценности». За несколько суток лагерь на болоте превратился в аккуратный военный городок. Всюду проложены дорожки из бревен, стоят столбы с указателями, штабные палатки окопаны траншеями, Насосы день и ночь откачивают из траншей воду. Даже комаров стало меньше после того, как в воздухе распылили какую-то едкую жидкость, приспособив для это ранцевые огнеметы. И не только офицеры, но и солдаты выглядели подчеркнуто опрятно, будто и не было у них под ногами вонючей грязной хляби, непролазной топи трясины. Мостики с перилами из белых березовых стволов, так отчетливо видные ночью, Настилы для транспорта, линии проводов связи, аккуратно уложенные на торфяные брусья или поднятые на бамбуковых шестах – все это и многое другое свидетельствовало об опытности, мастерстве, армейском умении, дисциплине штабных команд, об их прекрасной материальной оснащенности. И только одно было нелепым – то, что эти толовые службы разместились в болоте, а не на сухом пригорке в нескольких километрах за пунктом, предназначенным для дислокации». Мотомеханизированные соединения германской армии стремительно и глубоко клещами вгрызались в тело страны, безбоязненно оставляя у себя в тылу окруженные, изолированные и скромсанные в неравных сражениях островки советских гарнизонов. Их оставляли на растерзание специальным частям, щедро снабженным всеми новейшими средствами уничтожения. По сведениям немецкой разведки в населенном пункте Кулички, Сначала заняли оборону несколько танков и до полуроты пограничников, но постепенно количество советских солдат увеличивалось. Каждую ночь куличком с отчаянными боями прорывались все новые бойцы, хотя каждый раз при прорыве к гарнизону куличек почти половина их погибала. Немецкое командование полагало такое истребление противника экономичным. Для уничтожения гарнизона подошла артиллерийская часть и все было подготовлено тщательно рассчитали, сколько нужно боеприпасов на соответствующую площадь из скольких стволов они должны быть посланы, и орудия уже стояли в надлежащем порядке вокруг плацдарма. И все же, несмотря даже на то, что советский гарнизон не давал своим огнем германским частям продвигаться по шоссе, немцы медлили со штурмом, ожидая подхода танков. Штейнглиц и Дитрих не сидели сложа руки. Они часто выезжали на огневые позиции, чтобы наблюдать за поведением противника. Но так как специальности у них были разные, то и интересовали их разные стороны этого поведения. Вайсу пришлось прервать труды в канцелярской палатке, чтобы сопровождать Штейнглица в его поездках. Было известно, что советские танкисты в куличках, когда у них иссякла горючее, закопали свои машины в землю, и никто не опасался внезапного прорыва танков со стороны окруженного гарнизона. Но однажды ночью, когда Штейнглиц Дитрих, как обычно, просматривали в стереотрубы с наблюдательного пункта специально оставленное дефиле, которому иступленно и отчаянно пробивались сквозь пулеметный огонь разрозненные кучки советских солдат, вдруг в сторону шоссе, стреляя из пушки и пулемета, рванул одинокий советский танк. Тут же раздались залпы и точно пристреленные по секторам батареи подбили танк. Штейнглиц и Дитрих приказали солдатам взять у погибших танкистов документы, Они правильно рассудили, что для этой машины, очевидно, были собраны последние остатки горючего, и экипаж получил задание пробиться к более крупному советскому соединению не столько за помощью, сколько за тем, чтобы получить приказ, как действовать гарнизону дальше, отступить или защищать этот плацдарм до конца. Подобные приказы и запросы о них уже не однажды попадали в руки офицеров Абвера. К тому же немецкие радисты много раз перехватывали в эфире обращение окруженного гарнизона к высшим штабам. Солдаты, посланные к разбитому советскому танку, не смогли выполнить приказ. Осажденный гарнизон открыл такой огонь, что трое немцев были тут же убиты, а двое раненые еле приползли обратно. Из следующих пяти солдат не вернулся ни один. Если осажденный гарнизон охраняет подбитый танк, не щадя даже драгоценных боеприпасов, значит, в нем есть документы, которые ни в коем случае не должны попасть в руки врагу. Новую пятерку солдат заставили ползти к танку только под угрозой расстрела, и снова трое были сразу же убиты. Двое проползли не больше десятка метров и зарылись в болото, лежали, не смея поднять головы. Небо, светящееся звездное, заболоченная равнина в блесках бочагов, Серебрятся кусты и вника, тишина. А там, под пригорком, высится темная глыба двухбашенного советского танка. В стальных рваных лохмотьях пробои над немецких снарядов. На НП, в чистеньком аккуратном дзоте, обшитом светлым тесом, сидят на складных стульях немецкие офицеры. Ярко горит электрическая лампа. На столике сутки термосы с горячим ужином. На коленях у офицеров бумажные салфетки. Они едят и разговаривают о еде. Армейский офицер почтительно слушает Штенглица. Майор рассказывает об особенностях испанской, английской, французской, итальянской кухни. Рассказывает он подробно, с полным знанием всех кулинарных тонкостей. Он хорошо знает эти страны. Дитрих изредка лениво вставляет свои замечания. Он тоже знаток европейской кухни, даже более осведомлен, чем Штенглиц. Он много путешествовал и останавливался в лучших отелях что Штейнглиц не мог себе этого позволять, ведь он бывал за границей не ради удовольствия, выполнял агентурные задания, работал и всегда, даже осуществляя самые ответственные операции, стремился сэкономить в свою пользу, возможно, большую сумму из отпущенных ему на проведение той или иной операции средств. И когда готовился к операции, досконально продумывая все ее детали, он с не меньшей тщательностью прикидывал, как бы побольше выгоды для себя – хотя заранее был известен размер денежного вознаграждения, которое ожидает его по возвращении, и он всегда получал его от начальника второго отдела С, либо наличными, либо в виде чека. Армейский офицер сказал, что часа через два подойдет вызванный им танк, и тогда можно будет приблизиться к подбитой советской машине, чтобы взять у мертвых танкистов документы. А пока остается только терпеливо ждать. Вайс, как это стало теперь обычным, молча прислуживал офицерам. Менял тарелки, раскладывал мясо, наливал вино в походные пластмассовые стаканчики, резал хлеб, подогревал на электрической плитке галеты с тмином и консервированную, залитую салом колбасу в плоских банках. И сноровисто, делая все это, размышлял, как ему следует сейчас поступить. Полтора десятка немецких солдат не достигли цели и мало шансов достичь ее. Риск очень велик. Имеет ли он право рисковать? Ему говорили дома, твоя жизнь теперь не будет принадлежать тебе. Это не твоя жизнь, раз от нее может зависеть жизнь других. Если ты опрометчиво, необдуманно, пойдешь навстречу гибели, то погибнешь не только ты, а, возможно, еще множество советских людей. Они станут жертвами фашистских диверсий, коварных замыслов, которые ты мог бы предотвратить. Жизнь хорошего разведчика порой равняется иксу, умноженному на большое число, а за ним – человеческие и материальные ценности. Но если этот разведчик только и делает, что играет собственной жизнью, кичась своей личной храбростью, он ничего, кроме вреда, не принесет. Ведь сам по себе он ничего не значит, что бы там о себе не воображал, какой бы эффектной, героической ни казалась ему собственная гибель. Разведчиком должен руководить глубоко и дальновидно оправданный расчет — И умная бездейственность в иных обстоятельствах несоизмеримо ценнее какого-нибудь поспешного и необдуманного действия, пусть даже весьма отважного на первый взгляд, но направленного на решение лишь ближайшей частной задачи. И необдуманно решившись на это действие, позабыв о главном, он перестает быть для противника опасным, он становится мертвым советским разведчиком. А если попадет в руки врага живым, его будут пытать, чтобы узнать обо всем, что связано с его прежними делами. Как же должен в данной ситуации поступить Юаган? Конечно, он может погибнуть, вызвавшись добраться до советского танка, но не обязательно, ведь он погибнет. Скорее всего, доползет, заберется в танк и уничтожит пакет, который, несомненно, передали одному из танкистов. Если гарнизон счел необходимым собрать все горючее, чтобы танк попробовал прорваться, если к нему, рискуя остаться без боеприпасов, не дают подойти, значит пакет очень важный. От него зависит жизнь многих, наверное, не меньше, чем тысячи советских солдат и офицеров. Значит, пропорции сейчас такие — один к тысяче. И хотя Иоганну запрещено рисковать собой, при таком соотношении он, пожалуй, имеет право на риск — Есть еще одно обстоятельство, с которым он не может не считаться. Долготерпение его не безгранична. Сколько же можно созерцать с безучастным видом окровавленную, обожженную землю Родины, смотреть, как убивают советских людей, и угодливо прислуживать убийцам, так, будто ни о чем другом он не помышляет. Он должен дать себе передышку, хоть на несколько минут вырваться из этого мучительного, бездеятельного, медленного существования. Только несколько минут действия, и он снова обретет силу воли, спокойствие, способность к притворству. Несколько минут. Это так немного. И потом он опять, как прежде, будет выжидать, выжидать бесконечно. Ну, может он себе это позволить? И ничего с ним не случится. Он будет очень осторожен и сумеет доползти до танка. И не о себе одном он думает. Он хочет уничтожить пакет, чтобы спасти людей. Ну что тут плохого? Он уничтожит пакет и тут же вернется, и опять все пойдет по-прежнему. Нет, даже не по-прежнему. Он станет еще изворотливее, еще хитрее, еще осторожнее и терпеливее. Иоганн разложил на тарелке аккуратные кусочки горячей ветчины, колбасы и дымящийся картофель. Разлил в пластмассовые стаканчики остатки коричневого рома, снял фартук, поправил пилотку. «Господин майор, если я сейчас больше не нужен, разрешите мне взять документы из подбитого советского танка». Все это он сказал таким тоном, каким спрашивал «Вы позволите добавить соуса?» Штейнглиц, по одному ему известным соображениям, не пожелал показать, как важна для него эта просьба. Что ж, солдат желает совершить подвиг. Это естественно, и даже обязательно для немецкого солдата. И майор, не поднимая глаз от тарелки, молча кивнул головой. Юаган снял со стены брезентовую сумку, из которой торчали длинные деревянные ручки гранат, каску и автомат армейского офицера — Надел все это на себя и, козырнув, вышел из блиндажа.